Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Сейчас вы используете в своих утренних упражнениях один ментальный образ самого себя как здорового человека. Позже, если у вас возникнут проблемы со здоровьем, вы сможете направлять свою созидательную энергию визуально так, как делал это Тек Пауэлл в своём случае. А пока для вас важно усовершенствовать свою силу релаксации, чтобы вы оставались в альфа-уровне, когда держите в голове свои образы. Уже в ходе практики вы помогаете своему здоровью. Ваш утренний образ самого себя как здорового человека, повторяемый изо дня в день, укрепляется и сам по себе может быть сильнодействующим лекарством. Возьмем случай миссис Л. В. Матери двоих подростков. Прошлый год был очень негативным для меня. Неприятности следовали одна за другой. Моя личность изменилась. Я стала негативно мыслящей и внутренне подавленной. Я старалась не выказывать этого снаружи, я потеряла уверенность в себе. Стало больше есть и набирать вес. Мне пришлось сесть на диету и пользоваться слабительными средствами, но всё это мало помогало. У меня начал ухудшаться слух. Пришлось купить слуховой аппарат. Я беспокоилась о своём муже и не знала, что делать. Я была нетерпелива со своими мальчиками, орала на них, когда они делали что-то что я не одобряла. Кроме того, меня беспокоили мой страдающий дислексией 12-летний сын и его проблемы в школе. Дислексия – словесная слепота, болезнь, в результате которой человеку трудно читать из-за того, что он плохо различает формы букв. Я увидела в газете объявление о методе «Сильва», Показала его мужу, и он сходил на занятия. Он был полон энтузиазма. Я относилась скептически, но тоже согласилась поучаствовать. Это был ответ на мои молитвы. Я нашла себя. Теперь я позитивный человек, обретший душевный покой. Никакого стресса, никаких таблеток. Я соблюдаю разумную диету, Много занимаюсь физкультурой и сбросив вес, чувствую себя великолепно. Слух у меня улучшается, и я знаю, что скоро смогу обходиться без слухового аппарата. Я стала более терпеливая со своими сыновьями и с каждым днём становлюсь всё лучше и лучше. К чему шла миссис ЛВ, пока не прослушала курс Сильва. Я знала, что она не следила за своим здоровьем, набирала вес. имела проблемы с пищеварением и страдала ухудшением слуха. Системы организма расстраивались всё более. Неизбежно были ещё больше физические проблемы. Вводим метод Сильва. Её стресс уменьшился, а системы стали более сбалансированными. А во время своих утренних упражнений вы исходным образом теннизируете себя Вы приделываете рукоятку к вашему стрессу и мастите себе путь к более высокому уровню здоровья и жизни. Мозг содержит внутри себя примерно 30 миллиардов нейронов и весит около полутора килограммов. Эти нейроны подобны компонентам компьютера. Ваш аналогичный компьютеру мозг запрограммирован на управление вашим телом. Он создан. хранит ваш опыт и то, чему вы учитесь, и выдает вам эту информацию по требованию. По оценкам мы рождаемся, имея в наших ментальных компьютерах примерно 2000 отдельных программ, призванных и идеально управлять нашими телами. Дефекты в этих по идее совершенных программах вызываются стрессом, который начинается почти с самого момента рождения. Дефекты. Стресс впервые поражает ваш организм, когда ваша мать внезапно исчезает из поля зрения. Происходит ли это на второй, третий или четвёртый день после вашего рождения, не имеет значения. Когда бы это ни случилось, это вызывает в вас беспокойство. Вы голодны и не видите никакой пищи. Новое беспокойство. У вас мокрые пелёнки, никто вас не переодевает. Ещё одно беспокойство. Беспокойство это стресс. Стресс создаёт помехи идеальному программированию, и чем больше стресс и чем дольше его продолжительность, тем больше помехи он создаёт. Со временем эти помехи становятся главным элементом. Идеальное программирование становится несовершенным. Жизненно важные органы и системы начинают работать не в полную силу. обвиняется стресс. Вы можете обратиться к врачу, но после этого воспользуйтесь методом Сильва, чтобы обезвредить последствия стресса и перепрограммироваться нормальным образом. 50 лет назад врачи заметили, что гнев вызывает изменение цвета в выстилке желудка у пациентов, подвергаемых хирургическим операциям. Теперь они обнаружили, что стресс подавляет активность белых кровяных клеток. Признание того факта, что беспокойство вызывает язву, привело к более широкому взгляду на то, что почти всякое нарушение деятельности организма вызывается каким-то стрессовым поведением, ощущением или эмоциями. Вы простудились. У вас болит голова. У вас когда-нибудь были корь, коклюш, свинка или какая-нибудь другая из так называемых заразных болезней? А как насчёт ещё более серьёзных заболеваний типа рака, желчных камней, болезни сердца или артрита? Все они в достаточно большой степени называются стрессом. Вам не понравится то, что я сейчас скажу. Это вы. виноваты во всех ваших болезнях, но не судите себя за это слишком строго. Всё человечество совершает ту же ошибку. Ни вас, ни меня, ни когда не учили пользоваться разумом для устранения стресса, поддержания активности иммунной системы и гармоничной работы других жизненно важных систем организма. Преодоление скрытых барьеров Когда вы воображаете себя совершенно здоровым во время каждого упражнения, программирование, которое может вредить вашему здоровью, всё ещё сохраняется. Со временем оно уступит место вашему новому программированию, но вы можете ускорить этот процесс, идентифицировав старое программирование и затем отменив его, идентифицируя его Вы приходите к пониманию причин ваших проблем со здоровьем и можете устранить их. А вот конкретные шаги для ликвидации негативного воздействия стресса на ваше здоровье. Во время утреннего упражнения, когда вы расслабитесь, но ещё не начали воображать себя здоровым, спросите себя: "А чего у меня эта проблема?" Пусть ваш разум поищет. Вы начнёте думать о своей сестре, тёще или о своём партнёре, адвокате, супруге, о сыне или дочери. Почти всякий стресс вытекает из отношений между людьми. Если вы можете вычленить стрессовые взаимоотношения, которые мучают вас, значит вы поймали на мушку причину и знаете, как избавиться от неё. Как только вы выяснили источник, вообразите себя пожимающим руку или обнимающим этого человека в своём воображении. Почувствуйте, что вы помирились. Почувствуйте, как прощение взаимное течёт между вами. Переживая прощение, вы в действительности преодолеваете скрытые барьеры к достижению хорошего здоровья. Растворите трение между вами через ментальные образы и вы растворите физические последствия этих ментальных трений. Теперь переходите к шагу 4, воображая себя здоровым и утверждая, что я всегда буду здоров телом и душой. Потом считайте до пяти и открывайте глаза. Для закрепления я добавил в ваши утренние упражнения следующие шаги: А позвольте мне перечислить новые пункты А, Б и С для шага 3. 3А. Мысленно спросите себя, от чего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. 3Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. 3С. Вообразите, как вы прощаетесь друг с друга. Вообразите объятие или рукопожатие, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Вы обнаружите, что ваши отношения с этим человеком в реальном мире тоже улучшатся. Вы измените реальный мир. Устраните невидимый барьер на пути к лучшему здоровью. Углубление альфа-уровня через расслабление мышц. Я определил альфа-уровень как диапазон между 7 и 14 пульсациями в секунду. Когда вы расслабляетесь утром, закрывая глаза, поворачивая их слегка Верх и считая от 100 до единицы, вы замедляете частоту ваших мозговых волн до этого альфа-диапазона. Некоторые могут достигать этого диапазона уже после первых нескольких упражнений. Другим это даётся труднее. Нет ничего плохого в том, чтобы достигать альфа быстро, но если это занимает слишком много времени, Наказанием вам будет задержка успеха вашей целительной работы. Это наказание никому не хотелось бы перенести, и нет нужды переносить его. Чтобы уберечься от него, вы можете применить большую методологию к процессу расслабления. Есть дополнительное упражнение, которое ускоряет этот процесс. Выполняйте его до начала обратного отсчёта, чтобы пройти через прогрессивную релаксацию. Это процесс осознания различных мышечных групп вашего тела и расслабления именно их. Обычно вы начинаете с макушки и проходите весь путь до пальцев ног. Вы можете выполнить прогрессивную релаксацию прямо сейчас, держа книгу перед собой и читая инструкцию. Завтра утром вы это сможете сделать без книги. Во-первых, обратите внимание на свой скальп. Почувствуйте его внутренне. Осознайте его существование. Это осознание может принимать форму покалывания или теплоты. Это кровь циркулирует в вашем скальпе. Если вы расслабляете свой скальп, кровь начинает циркулировать ещё лучше. Расслабив скальп, сделайте то же самое с лбом. Осознайте свой лоб. Расслабьте его. Расслабьте глаза. Почувствуйте их водянистую структуру. Расслабьте челюсти и рот. Пусть вашему языку будет уютно во рту. Расслабьте шею. Расслабьте плечи, расслабьте руки. При этом книга может быть и изменит положение у вас в руках. Но продолжайте читать. Осознайте грудь и живот. Расслабьте их. Расслабьте спину. Продолжайте осознавать остальные части вашего тела, расслабляя их поочерёдно: бёдра, колени, голени, ступни, пальцы ног. Хотя вы продолжаете читать, хотя бы ментально активны, вы должны быть способны почувствовать физическое расслабление, которое только что вызвали. Завтра утром Вы будете знать, что делать, чтобы насладиться такой же глубокой физической релаксацией. Вы воспользуетесь методом прогрессивной релаксации сразу же перед началом обратного отсчёта. Я назову это шагом 2А, поскольку он занимает несколько минут. Делайте его не обязательно завтра утром, выполните его, но впоследствии выполняйте его только когда у вас есть время и настроение. Знайте, что каждый раз, когда вы выполняете его, вы подстраховываете себя. Вы повышаете эффективность использования своего разума для лечения себя и помощи другим. Вот шаг 2А. для вашего утреннего упражнения 2а Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног попутно расслабляя их